Глава 41. Розмарин. Воспоминания. Джейк заваривает нам чай и готовит тосты. Эмбер тоже просыпается и присоединяется к нам на кухне. Кажется, она понимает, что что-то происходит. Едва выглянув из своей комнаты, сразу спрашивает, не хотим ли мы остаться наедине. Нет, Эмбер, настала пора мне все рассказать. И я жестом приглашаю ее за стол. «Ты заслуживаешь того, чтобы знать правду». Эмбер переводит взгляд на Джейка, и тот пожимает плечами. Тогда она подсаживается к столу, пока Джейк готовит завтрак. И вот мы все сидим за стареньким деревянным столом розы и ждем. Ждем моей печальной повести. «Ну, так, я готова, и я ставлю чашку на стол». Они оба смотрят на меня во все глаза. Я набираю побольше воздуха и начинаю. Вы же знаете, что в детстве я часто приезжала в Сент-Феликс на каникулы. Они кивают. Я приезжала с Уиллом, моим старшим братом. Не на каждые каникулы. Иногда родители увозили нас куда-нибудь еще. Но летом мы непременно садились в поезд, добирались до самой далекой станции в Корнуале, а там... Нас подхватывала Роза на своем драндулете и довозила до Сент-Феликса. Я улыбаюсь, вспомнив красную бабушкину малолитражку. Мы с Уиллом любили Сент-Феликс. Не надо нам было никакого другого счастья, только бы играть на берегу или в магазинчике Розы, или в Трикарлане, где Стэн рассказывал нам истории о замке, в которые мы не верили, особенно когда подросли. Я умолкаю, задумавшись. Как странно вдруг понять, что некоторые из них были правдой. Я встряхиваю головой. Извините, отвлеклась. Словом, как я уже сказала, мы нигде не были так счастливы, как здесь, у Розы. Мы с Уиллом ладили друг с другом лучше, чем это обычно бывает у братьев и сестер. Мы даже спорили редко. Я была намного непоседливее Уилла. А он был спокойным, прилежным И о лучшем брате мне не приходилось мечтать. Я вечно втягивала его в переделки, а он ни разу на меня не нажаловался. Такой был надежный. И я снова умолкаю, и душой, и умом уйдя в воспоминания об Уилле. А потом поднимаю глаза на Джейка. «Твои дети очень похожи на нас с Уиллом в том возрасте. Чарли точь-в-точь точь как он, а Бронта заводная вроде меня». «Уж это можешь не рассказывать», — соглашается Джейк, и мы коротко улыбаемся друг другу. И вот однажды я все ближе к самому тяжелому моменту истории, о котором еще никогда не говорила прежде. Этого из меня еще ни один психолог не вытягивал. Когда мы отдыхали здесь, мне вздумалось поехать на концерт в Падстоу. Уилл туда не хотел, ему такие вещи не нравились. Но я упрашивала меня туда отвезти. Мне было всего пятнадцать, и одну меня Роза не отпустила бы, а с семнадцатилетним увиллом, пожалуйста. Я сглатываю комок. Вот бы повернуть время вспять, поступить совсем по-другому. Но за все эти годы я поняла, никаких сделок с Богом не заключить, как не желай этого, и беда останется бедою. Эмбер... Накрывает мою руку ладонью. «Поппи, не спеши, мы тебя не торопим». Я киваю. Но это как пластырь. Чем быстрее дерешь, тем легче. В конце концов, Уилл сдался, и мы вместе отправились на концерт. Воплотился худший из его кошмаров. Поле, запруженное людьми, куча народу пришла потусоваться, а я считала, что это весело и круто. И затащила его в самый центр столпотворения. Мы были как сельди в бочке. Туда явно пустили слишком много зрителей. А я только тащилась от всего этого. От воспоминаний меня прошибает липкий пот. Как было душно, тесно, шумно. Очень шумно. Я стягиваю с себя свитер с капюшоном, который надела, чтобы согреться после балкона. Кладу свитер на стул, и приглаживаю волосы. Извините, что-то жарко стало. Джек и Эмбер сочувственно кивают. Но я-то вижу, они хотят услышать, что было дальше. Мы развлекались вовсю, прыгали под музыку среди толпы, радовались. Ну, я радовалась. Вот это жизнь! При этом слове я передергиваюсь, но те двое ничего не понимают и молча ждут продолжения. И вот оборачиваюсь я в перерыве между песнями. Смотрю, как там Уилл. Я умолкаю, чтобы восстановить дыхание. Рассказывать об этом все равно, что переживать все заново. И вижу, он хватается за шею, как будто не может дышать как следует. И вдруг он валится на землю, и люди вокруг расступаются, чтобы дать ему воздух. Я будто описываю происходящее сейчас, сию минуту. И вновь испытываю ту панику и боль. Я падаю возле него на колени, а у него уже глаза закрыты. Я кричу, ору, что есть сил, и к нам подбегает все больше людей посмотреть, что случилось. Но никто не помогает, и я не знаю, что можно сделать. Я кричу, чтобы вызвали скорую срочно, но никто и пальцем не шевельнет. А музыканты так и играют, они вообще ничего не знают. Им же ничего не видно на огромном темном поле. Я часто и глубоко дышу, пытаясь успокоиться. «Всё хорошо, Поппи», — шепчет Эмбер. «Не спеши». Я киваю ей. Уилл тянется ко мне и хватает мою руку. Его кисть такая вялая, что мне становится страшно. И я только молюсь, чтобы с ним всё обошлось. Я бросаю взгляд на Джейка, но не вижу его. Я снова на том поле и снова переживаю каждый миг этого кошмара. И тут я понимаю, что не обойдется. И словно какой-то знак, ансамбль начинает играть главный хит. Цветы на ветру. И тысячи лепестков летят над полем из ветряных машин. Они падают на выло, на его лицо. Я их стряхиваю, чтобы он мог дышать. А они валятся и валятся сверху. И тут я чувствую, что его рука начинает разжиматься. Я закрываю глаза. Слишком эти воспоминания страшные и реальны, чтобы можно было их выдержать. Я понимаю, что кричу. Толпа расступается, пропускает кого-то. Наконец, они появляются, врачи в зеленом. Меня отпихивают в сторону, чтобы я не мешала работать, и я выпускаю руку Уилла. Но я знаю, что уже поздно. Когда наши руки разжимаются, я понимаю, что теряю его навсегда. Я открываю глаза и вижу Эмбер и Джейка. У Эмбер по лицу бегут слезы, как вчера из-за А Джейк измучен и бледен. Он переживает собственное горе вместе с моим. Даже Майли сидит в углу притихшая и перебирает пластиковые бутылки. которые ей дала Эмбер. Врачи потом говорили, что не могли пробиться через толпу, потому и задержались, объясняю я. Они пытались его спасти, оживить этими электрическими палочками, как в сериале «Катастрофа», но его было уже не вернуть. Он умер до того, как они к нему пробрались. У меня дрожит подбородок, когда я поднимаю глаза на Эмбер и Джейка. Мой любимый брат умер на грязном поле, засыпанным дурацкими розовыми лепестками. Я в выступлении бью кулаком по столу. Да еще и по моей вине!